Глава семнадцатая. Лиза. Кирилл приехал довольно быстро. Я думала, как ему представить Петю, а он его сначала даже не заметил. Я взяла ребенка за руку, и мы пошли ему навстречу. Он все время смотрел на меня, и когда увидела, что он открывает для меня переднюю дверь, поняла, что мальчика одного я не оставлю на заднем сиденье, и сказала, что сяду сзади с Петей. А Кирилл такой смешной начал искать воображаемого мужчину, пока, наконец, не догадался опустить взгляд вниз. И такой у него растерянный вид стал, что мне оставалось только рассмеяться. Но, конечно же, я себя сдержала. Кир повез нас в ТЦ, где Петя смог поиграть, а мы поговорить. Рассказала все ему и сразу же так легко стало, как будто разделила печали надвое. Но когда он спросил, что я думаю делать дальше... Растерялась. И полдня не прошло, а я уже привыкла к малышу. Но кто мне его отдаст? Ни работы, ни мужа, ни дома. Не заметила, как озвучила свои мысли Кириллу, а он как будто только этого и ждал. Опять завел шарманку про фиктивный брак. А мне, может, хотелось не фиктивной свадьбы, а настоящей. Но сейчас перебирать не получится, так что пришлось соглашаться. Кирилл предложил ехать к его бабушке с дедушкой, и я согласилась. Терять мне все равно нечего, а они люди взрослые, может, чем и помогут. Хотя боялась еще, конечно, не начнут ли внука отговаривать, что не стоит вешать на себя такое ярмо. Мало того, что жену, так еще и ребенка чужого. Но, слава богу, мои опасения не подтвердились. Встретили нас как родных. Петю сразу увел дед показывать свои рыбацкие сокровища, а у меня чуть слезы не покатились, видя, как удивленный ребенок принимает ласку и внимание, и как обеспокоенно сначала посмотрел на меня, и только когда я кивнула, что можно, доверчиво и радостно вложил свою ладошку в дедовые руки. — Ну, рассказывайте, что у вас случилось? — спросила бабуля, как только дед с Петей вышли. Нас уже усадили за стол и разливали ароматный чай в яркие чашки с красными маками. — Ба, у тебя же вроде была подруга, тетя Лиза. Она еще работает в ЗАГСе?» «Почему была?» «И есть. Мы с ней уже больше 30 лет дружим. Сегодня как раз с ней разговаривала. Она звала праздновать выход на пенсию. Но я сказала, что в понедельник к ней приеду, потому что ты у меня в гостях». «На пенсию!» Кир схватился за голову, а потом, как будто что-то придумал, улыбнулся. «Ба! Она такой же трудоголик, как и раньше!» «Значит, еще можем успеть? Собирайся и предупреди ее, пусть не уходит пока с работы!» «Да что же ты придумал?» – воскликнула бабуля. Мы с ней вместе на него недоуменно смотрели. «Некогда, по дороге расскажу, поехали быстрей!» «А чай?» – пыталась притормозить Кирилла бабуля. «Потом попьем, поехали, поехали! Одевайтесь, я за дедом с Петей пойду!» «Может, пусть дома останутся?» Робка предложила бабуля, но ее внук был категоричен. Я примерно понимала ход мыслей Кирилла, но не думала, что даже по знакомству нас могут расписать мало того, что день в день, так еще и когда рабочий день давно закончился. Но он мужчина, хочет, пусть делает, так что спокойно села в машину. Даже мысли не возникало, что еду на свадьбу. А зря! Минут через двадцать мы подъехали к ЗАГСу, где нас встретила элегантная старушка в трикотажном костюме персикового цвета, на каблуках и с укладкой аля королева Виктория. Мне даже стало неудобно за мои джинсы и кроссовки. Такое ощущение было, что пришла на прием к королеве в неглиже, но спустя минуту чувство неловкости прошло. Подруги радостно обнялись Кир подарил бабушкиной подруге букет огромных и ярких хризантем. И мы прошли в ее кабинет, где на столе стояли шоколадные конфеты, бутерброды, бутылка шампанского и сок. Мы воздержались от алкоголя, а старики чокнулись. Потом Лизавета Сергеевна, моя тезка, мне бы так выглядеть в ее возрасте, проницательно посмотрела на нас с Киром и выдала. «Рассказывайте!» «Не думаю, что просто так приехали старушку поздравить. Что случилось?» Кер все взял в свои руки и тихо, чтоб Петя не слышал, рассказал про нашу ситуацию. Мальчик пока сидел в уголке с соком и бутербродом и рисовал. На нас долго смотрели. Я уже приготовилась вставать и идти на выход, как бабулька выдала. «Сейчас все организуем. Нравитесь вы мне, да и цель у вас хорошая». А я все равно последний день работаю сегодня. И все как понеслось. Старушка настояла, чтобы церемония была торжественной. Сказала, не каждый день женимся. Даже фотографировала нас, как сказала, на память. Мне организовали подобие фаты из занавесок и тунику, чтобы закрывала джинсы. И вручили букет хризантем. А Кир и так был в темных брюках и белой рубашке, как готовился подурачились на фотках даже петя улыбнулся пару раз а когда все закончилось, но музыка еще играла подошел и спросил а это теперь мой папа музыка как раз стихла и все услышали его вопрос я не знала что ответить одно дело за себя решать а другое за кира но он ответил сам подхватил мальчика на руки и сказал да я теперь твой папа и никому не дам вас с мамой обижать. Старушки стояли чуть ли не со слезами на глазах. Да что уж там, я сама чуть не плакала. Мы пригласили Елизавету Сергеевну к нам, но она обещала завтра приехать на шашлык, так что мы поблагодарили ее и поехали домой. Аж не верится, я теперь черная Елизавета Сергеевна. Так непривычно. Паспорта Елизавета обещала привезти завтра. Дома, пока мы раздевались, Бабуля о чем-то поговорила с дедом и унеслась в дом. Потом вышла к нам с маленькой коробочкой, в которой лежали два обычных золотых ободка. «Вы теперь женаты. Негоже без колец ходить. Вот наши с дедом. Мы больше пятидесяти лет вместе прожили. Все было. И ругались, конечно. Куда без этого? Но главное всегда слушать и слышать друг друга. И находить компромиссы. — сказала бабуля, протягивая нам простые ободки. — Мне было неудобно принимать такой дорогой подарок. Все-таки мы не по-настоящему женились, но и отказывать было неудобно. Надеялась, что кольца не подойдут по размеру, но они как будто под нас и делались, сели как влитые. Бабуля украдкой смахнула слезу и погнала нас за стол. — Все, пойдемте, будем праздновать. Я поспешила за ней в кухню, чтобы помочь. Чувствую себя более уютно, когда что-то делаю, чем когда люди суетятся, а я сижу на готовом. Ох, Лариска и разозлится, что без нее свадьба прошла. Готовьтесь, она с вас просто так не слезет. Ох, ба, не пугай, нам и так в субботу встречаться со всеми. Тихо застонал Кирилл, а сам на меня хитро посмотрел. Все, не будем портить себе праздник. До субботы еще время есть. «Завтра шашлычков нажарим, посидим, а в субботу поедете. Петю, наверное, у нас оставьте. Зачем ребенку такой стресс? Внучек, останешься у стариков. С дедом на рыбалку сходите». Я посмотрела на Петю, и столько энтузиазма было в его глазах, что не смогла устоять. «Хорошо, думаю, вы правы. Пусть отдохнет у вас, а мы после ужина приедем». И Петя после этих слов радостно кивнул. Разговаривать он еще боялся с незнакомыми людьми, но, думаю, скоро и это изменится. Отмечать свадьбу борщом и картошечкой с селедкой не пробовали? А я вам скажу, что ничего вкуснее не ела. И главное, так душевно и спокойно было. Я выкинула все мысли из головы и даже не хотела ни о чем думать. Что гадать, как будет, и портить себе жизнь? Надо брать от сегодняшнего мига все, что он дает. Вскоре Петя стал вялым, и я поняла, что его пора укладывать. Как не хотелось прощаться, но, как говорится, пора и честь знать. Бабуля уговаривала остаться, но к этому я пока не была готова. Правда, она пообещала, что завтра нас не отпустит, так что наказала, чтобы мы приезжали с вещами сразу. Наверное, так и сделаем. Кстати, о вещах. Надо заехать, хоть что-нибудь мелкому купить. У него же ничего нет, кроме свидетельства о рождении. Тепло попрощавшись, мы сели в машину и поехали. Попросила Кира заехать в супермаркет, чтобы хоть что-то купить, а завтра, как проснемся, поедем с Петей на Красную площадь и выберем одежду. Петя заснул, так что оставила мужчин в машине, а сама побежала в магазин. Купила детский гель для душа и шампунь, зубную щетку с пастой и пижаму с трусами. Все, на сегодня нам хватит, а все остальное завтра докупим. Так быстро! Встретил меня Кир, и забрав пакет и уложил их в багажник. «А что тянуть? Я же знаю, что нужно». Пожала я плечами и села на заднее сиденье. Решила все-таки поговорить с ним, пока едем, а то спать не смогу. «Кир, все так быстро и спонтанно. Ты уверен, что мы не поспешили?» «Лиза, ну какая разница? Днем раньше, днем позже. Что это изменит?» «Но мы знакомы, всего ничего», — попыталась я обозначить свои мысли. «Мои старики поженились на следующий день, как встретились, и, как видишь, больше пятидесяти лет прожили вместе». «Кир, ну раньше время другое было, и они любили друг друга». «Лис, ну давай признаемся друг другу. Если бы мы никаких чувств не испытывали или ненавидели бы друг друга, то не смогли существовать рядом. А раз чувства есть, значит, все нормально». И ты знаешь, в наше время как раз более выгодно жениться не по любви, а по договору. Знаешь ли, как бы это цинично ни звучало, любовь проходит, а обязательства остаются всегда. Зачем нам любить, а потом возненавидеть друг друга? Ты со мной не согласна? М -м. и как все по полочкам разложил. Не придерешься. Душа требует романтики, но он прав. Сейчас она ни к чему прав вздохнула я благо мы уже приехали и разговор можно было закончить лиз поднимайся я возьму петю а потом пакеты принесу кир его все равно купать надо будет давай разбудим». пусть подольше поспит ну давай хоть сумки возьму тогда нечего таскать поднимайся давай и дверь открывай хорошо хорошо командир я пошла вперед открывая перед ним дверь навстречу нам вышел марат Удивлённо на нас посмотрел, но ничего не сказал. Только обменялся с Кером рукопожатием, а мне кивнул. Зайдя в комнату, забрала у Кира Петю, а его отправила за пакетами. Сама стала тихонько будить ребёнка, чтобы не испугать. «Петя, мы приехали, просыпайся. Пойдём купаться и спать». Малыш захныкал, но всё-таки получилось его быстренько искупать и передать в полотенце в руки Кирилла. Он переодел его в пижаму и даже спел какую-то песню, пока мальчонка опять не уснул. Я навела порядок в ванной, постирала вещи малыша и повесила на батарею. Завтра все равно придется их одевать, потому что больше нечего. Как мне не хотелось затянуть свой выход из ванной, больше мне там было делать нечего. Так что пришлось выходить. — Ну что, я тогда поеду? — спросил у меня Кирилл, когда я вышла. — Хотелось, конечно, чтобы он остался. Но было неудобно предлагать самой. Тем более и кровать тут всего одна. Как-то двусмысленно получается. — Давай. Завтра с нами поедешь на Красную? Или будешь дома помогать? — Поеду, конечно. Заеду за вами, как проснетесь. А потом сразу домой отправимся. Будем шашлыки готовить. — Хорошо. Тогда до завтра. — До завтра. Кстати, у меня была самая прелестная невеста в фате из-за навески и, послав мне воздушный поцелуй, стал спускаться вниз. «Ну, шут же!» Проверив, что Петя крепко спит, пошла купаться, но на всякий случай оставила дверь в ванной открытой, а то вдруг он проснется и испугается, меня не увидев. Искупавшись, надела пижаму с розовым фламинго и легла в кровать. Только взяла телефон, чтобы поставить будильник на завтра, как пришло сообщение от Кира. «Спокойной ночи, жена!» Так непривычно жена покатала это слово на языке. м м интересно звучит. Улыбнулась и решила ничего ему не отвечать. Только положила телефон, как кто-то начал звонить. Почему-то подумала, что это Кир, хотя имя не высветилось. Быстро подняла трубку, чтобы не разбудить Петю. Но стоило услышать голос говорящего, улыбка сползла с моего лица. «Лиза, ну, наконец!» «Хватит дурить, возвращайся, будем жить как раньше. Ты же знаешь, ты мой талисман. Как ушла, все покатилось под откос. И с работой проблемы, и с домом. Мне тебя не хватает». Я слушала и офигевала. И я столько лет убила на этого мудака. Нарисовала себе образ и верила в него, а он просто меня использовал. «Талисман я его, конечно. Просто проблемы сразу навалились, как меня не стало». Раньше же все я решала. Его кредиты, еда, коммуналка, все было на мне. Что-то сломается, я вызывала службу. А он, боюсь, ничего и не знает. Вернуться? Боже упаси! Я, наконец, зажила. Да Кирилл за пару дней обо мне заботился больше, чем он за столько лет. Ваня, я не собираюсь возвращаться. У тебя есть кошечка. Теперь она твой талисман. Да какой она талисман? «Так, переспать и забыть!» «Да? Поэтому ты с ней уже полгода мутишь?» Не смогла про это ему не напомнить. Все-таки мне было обидно. Пол ванной был холодный, а я выскочила без тапочек, чтобы не разбудить Петю. Поэтому постелила полотенце на бортик ванной и уселась на него, стараясь побыстрее свернуть разговор и, наконец, лечь в кровать. «Не о чем нам с тобой разговаривать. Я к тебе не вернусь». «Ах ты, лохудра крашеная! Что, к любовнику сбежала? Не зря меня мама предупреждала, что ты мне изменяешь. А Петю куда дело? В детдом сдала? Туда ему и дорога!» И нет бы мне совсем согласиться, правдолюбка вылезла вперед. «Думай, как хочешь, это твое право, а Петю я усыновлю». «Усыновит она! Фиг тебе!» Не вернешься, специально на него права подам. Я родной дядька, а ты никто. Он же тебе не нужен. Зато тебе нужен. Еще раз говорю, не вернешься, заберу мальца и сам в детдом сдам. Да пошел ты! Не выдержала я и завершила вызов. Он еще названивал, так что пришлось поставить на беззвучный. Посыпалась куча сообщений, но я их удаляла, не читая мне стало так плохо хотелось позвонить кириллу и попросить его приехать, но он и так с нами носится легла к Пете, прижала его к себе и немного успокоилась ну что я нервничаю все будет хорошо тем более бабуля обещала помочь правда сказала чтобы сильно быстро не ждали полгода придется бюрократию потерпеть, но малыша у нас никто не заберет а потом мы его усыновим теперь главное чтобы иван из злости Реально палок в колеса не повтыкал.